глава пятая. «Нафаня!» — кричала я в открытый портал раз десятый. Карита стояла, прижавшись к стене, и косилась на короля, который пришел обратно к своей королеве следом за мной. Теперь он жадно пожирал ее глазами. Каритер не вмешивался, но стоял так, чтобы можно было в случае чего встать на чью-либо защиту. а я стояла у открытого портала и звала несносного домового Где его носит? — Да не буду я ругать тебя за Кикимору! — рявкнула, не сдержавшись. — А за раздалось знакомое ворчание. — А за лешего, если ты сейчас же сюда не явишься, уши надеру! — пообещала. Послушался горестный вздох. — Идем, звездушка! Из портала сначала выплыл бабайка, а следом за ним вышел старичок с невинными глазами. Портал тут же закрылся. «Чего звала-то?» вышла», — мрачно сообщила. «Я устала до одуря, а до еще как до химической лаборатории на Миаре. Долго, то есть». ты зря. Снова переезжать?» Нафаня шаркнул ножкой. «Да?» — кивнула. «Даю тебе полчаса времени для того, чтобы ты переделал эти покои. Еще нужна хорошо обновленная комната для кориты с отдельным санузлом. И так делай, чтобы перед демонами стыдно не было, но чтобы и мои вкусы учитывались», — распорядилась я. «Ох, чувствую себя теперь ледей какой-то. Распоряжаюсь, приказываю, требую. Докатилась». Однако ж сил разжевывать и просить уже не было никаких. Домовой мрачно на меня уставился. «А девка-то теперь с нами жить будет?» Со вздохом спросил он, обходя покоя. «Будет». «Она моя жена и будет жить со мной!» Не выдержал его величество, отчего Карита испуганно зажмурилась. «Нет, я сейчас действительно кому-то порогам надаю». Отстойные какие-то покои во дворце. Я-то думал, что хоть тут не сарай, а дом. ан нет, склеп в рюшах натуральный. Нафаня спокойно шарился в стенах, то и дело высовывая нос. Кухню-то где устроить, хозяюшка? Соседний покой захватить? Я посмотрела на каритора, который пытался сдержать улыбку. Нафаня. Обратился мой муж к домовому. В твоем распоряжении все пространство этой башни, так что можешь делать так, как тебе удобнее. Ясно, спелись уже. Удобнее. на фоне вышел из стены полностью и почесал бороду. Дык это, выметайтесь тогда все, сделаю, там позову. Ты как смеешь разговаривать со мной таким тоном? Рявкнул король Нератер так. что мы с Каритой чуть не присели. Видимо, тоже нервы расшатались у мужика за последние часы. — А ты мне кто? — подбочинился Нафаня. — Я подчиняюсь хозяйке. Ну и муженька она выбрала, что слышать гораст, так и быть потерплю. А ты, чертяка и рогатый, чьих будешь? Никто ты мне. — Я король вообще-то, — опешил демон. — И это мой дворец. — Дык, мы могем и к хозяюшке в дом уйти. Там никто рогатый не рычит, чтобы у тебя копыта отросли. — проворчал старичок и вновь скрылся в стене. — Идемте, — подсуетилась я, пока домашний дух не вывел моего свекра из себя. Все меня почему-то послушались, хотя Карита поглядывала на стену и явно хотела остаться под присмотром домового. — всё будет хорошо, — успокоила я ее. Она неуверенно кивнула и снова покосилась на короля, который поедал ее взглядом. обглодал до костей уж, наверное!» Осмотрев коридор, куда нас выставил домовой, поняла, что тут даже посидеть негде. Я устало прислонилась к стене. Корита устроилась рядом. Тут же вспыхнул портал, куда ушел король. Через несколько секунд он явился, неся на плече внушительного вида диван. Устроил его у стены и встал рядом. «Садись», — предложила я Карите. Девушка не спешила следовать моему предложению, поэтому пришлось взять ее за руку, подвести к дивану и надавить на плечи. Сама я устроилась рядом с ней. Возле меня устроился Каритер. Король остался стоять. Я понимаю, что ему хочется сесть рядом с объектом привязки, но, кажется, я все же убедила его не спешить. По крайней мере, я надеялась на это. Спать хотелось и не милосердно. Глаза сами собой уже закрывались. Оно и понятно, времени-то уже под утро. Сдавшись, я навалилась на мужа и задремала, чувствуя, как меня, чуть приподняв, переносят на колени и прижимают к горячему телу. Сладко выдохнув, уплыла в сон. А любовь окончательно уснула на его руках. Каритер чуть сильнее прижал ее к себе и взглянул на отца. Тот неотрывно смотрел на девушку, которую его жена называла Каритой. Но отец не мог ошибиться. Рядом, втянув голову в плечи, сидела та, в которой жила душа его матери. Она и внешне была похожа, за исключением тех черт, что были присущи расе Тилико. Это была королева Дирта. И в то же самое время это была не она, Другая раса, другое воспитание, другое окружение и полное непонимание происходящего сейчас. Память ее была стерта. Каритер не знал, как именно работает магия Тилико при переселении души. Возможно, потеря памяти – это нормально, и все же отца было жаль. С другой стороны, он нашел ту, которую уже не надеялся найти. У него появился шанс полноценно прожить оставшуюся жизнь. Демон без объекта своей привязки неполноценен. Каритер это узнал после встречи со своей женщиной. Да, после привязки появляются постоянная боль, страх и тревога. Однако ни один демон не променял бы это все на отсутствие избранницы рядом. Это небольшая плата за то счастье, что ежесекундно наполняет все тело и заставляет душу блаженствовать. Проведение дало демонам силу, власть, выносливость и огромные магические резервы. Однако на другую чашу весов были поставлены их женщины, как противовес всем тем возможностям, что имеют демоны. «Хозяин!» – из стены высунулся нос на фане. «Мы закончили. Можете девок распределять по комнатам». Каритер покосился на кариту, которая к этому времени тоже задремала. не выдержав ожидания. Отец шагнул к ней и осторожно взял на руки. Поднял и уткнулся носом в ее макушку. Чуть слышно застонал, вдыхая ее запах. Дирта! Каритер поднялся. Идем. Как ни странно, девушки не проснулись. Действительно вымотались. Хозяюшку сюда! Нафанни находился в просторной гостиной и указывал, куда кого складывать. Мужчины подчинялись. «Энту девку сюда!» «Намаялись дурные!» Каритер внес жену в просторную спальню и уложил на широкую мягкую кровать. Аккуратно, чтобы не разбудить, избавил от одежды и накрыл пуховым одеялом. Хотелось все бросить и остаться рядом с ней, раздеться, лечь рядом и упиваться ее близостью. Но нельзя. Он принц, и у него есть обязанности. Много обязанностей. В первую очередь нужно выяснить, где находится семья любови, и перенести их домой. Но это можно поручить кому-то другому. А потому с его руки слетел вестник проверенному другу. Маурс справится. Куда большей проблемой был отец. Как бы ни хотелось остаться, Каритер заставил себя встать на ноги и выйти из спальни. В гостиной находился только Нафанья, который с тревогой посматривал на приоткрытую дверь, ведущую в другую комнату. Принц шагнул туда и заглянул во вторую спальню, предназначенную для Кариты. Девушка лежала на кровати, накрытая одеялом, спала. Король Нератер стоял на коленях перед кроватью и смотрел на нее. «Отец!» тихо позвал Каритер. Король очнулся и нехотя отвел взгляд от объекта своего желания. — Что? — чуть слышно спросил он. — Идем, нужно поговорить. — Принц готов был настоять на своем. Ты же понимаешь, что еще рано. — Понимаю. Его отец со вздохом поднялся на ноги, посмотрел на кровать полным сожалением взглядом и все же вышел из спальни. Плотно притворив за собой дверь, он обернулся к сыну. Я останусь здесь, отец, но я не могу по-другому, да и не усну сегодня все равно, — отмахнулся король. — Как ты это терпел? — С трудом, — Карит раскривился, — но любо того стоило ну и успокаивающие травы помогали. — Ты разгромил три зала дворца, одну башню в школе и до основания разрушил тюрьму в нейтральных водах, — напомнил король. Каритер и не подумал смутиться. Это тоже помогало. — Эй, чертяка рогатый! Короля кто-то подергал за штанину. — Ты это, ежели отседывая, не идешь, марш в кухню. Там звездушка пирогов напек, отвара приготовил. Ты б, хозяин, туда же шел. Нафаня мрачно посмотрел на мужчин. — Чего, зенки, вылупили? Идите, говорю, в кухню. — Немыслимая наглость. — возмутился монарх. — Наглость энта к девке лезь, когда она не хочет, — не согласился домовой. — А ты, ежели будешь возмущаться, иди, отседова, в кухню. — Идем, отец. Кайритер едва сдерживал смех. Все же домашние духи, подчиняющиеся его жене, были крайне забавными. — Ацетил, — позвал он тихо. Перед мужчинами появился меховой комок. — Охраняешь обе спальни. Адс сверкнул желтыми глазами и исчез. Кошмар! Его Величество ворчал до самой кухни. Как ты с этой ненормальной жить собрался? Еще и духи эти! С ума сойти можно! Зато она защищена так, как никто другой, пожал плечами Каритер. И я уверен, что ее защитники за нее жизнь готовы положить. Кухня оказалась странной для короля демонов. Он еще нигде такого не видел. Большую часть занимала огромная печь с большим зевом посередине. От печи шли какие-то трубы и исчезали в стенах. Систему отопления поставил. Пояснил довольный произведенным эффектом на фане И полы с подогревом. Вон как тепло. Ты, прагатый, снял обувку-то, натопчешь. Домовой деликатно обошел вниманием принца, который уже привык к духу. Король пожал плечами и сбросил с себя сапоги. Встал пятками на теплый пол и удивленно округлил глаза. Деревянные доски оказались действительно теплыми. Какая полезная вещь, эти домовые духи! Справа от печи стоял стол, прикрытый вышитой скатертью. На столе стояли две кружки, от которых поднимался пар и блюдо с пирожками. «Так и быть!» «Прощу этим невеждам их поведение!» С милости велся высший демон и уселся за стол. «А руки кто мыть будет?» Тут же возмутился дотошный старичок. «Рррр!» Полыхнуло пламя, которым демон обжег руки. «Порычи мне еще тут! Спались же все!» Домовой явно нарывался. «Ох, и не повезло же, хозяюшке с родственниками!» «И девка пучеглазая тоже ни за что попалась. Как же ей не бояться, коли мужик рогатый, хвостатый, да еще и, и так рычит на всех?» Король-нератор опешил. «Во-первых, с ним так даже его отец не разговаривал никогда. Никто никогда на место так не ставил. Никто не говорил, что он что-то делает неправильно. Никто, кроме вот этого домового и его хозяйки-ведьмы. Он прав, отец». Каритер поддержал ворчливого старичка. «Девушка напугана, и она не Люба. Моя жена мало чего боится, а обычные жительницы королевства демонов боятся. Вспомни, как на нас люди реагируют». Принц внимательно наблюдал за отцом, который в один глоток осушил кружку с отваром. «Я тоже боюсь. Смертельно», — признался Нератер. Она может никогда не ответить мне взаимностью. Она снова может пострадать. Я надел на ее палец ее кольцо с королевским камнем. Она не сможет его снять, но это малая часть защиты. Кто-то пытается добраться до твоей женщины. И если станет известно о том, что Дирта вернулась, то... — Охота начнется на нее, — кивнул Каритер. — Ищейки вернулись? — Да. Король покосился на прозрачного духа, суетящегося у печи. «Два лорда из десяток баронов пока под подозрением, и у меня есть огромное желание запихнуть их всех в пыточную и заставить расколоться». «Ты же понимаешь, что основной проблемы это не решит», — принц поморщился. У него у самого были такие же мысли. «Они могли бы выиграть время, истребляя исполнителей». но заказчика в этом случае они не найдут. И угроза может растянуться на сотни лет. Нужно ли это их женщинам? Нет, Каритер почему-то пока еще не мог смириться с мыслью о том, что девушка Тилико является его матерью. Она ей и не являлась другое воспитание, мировоззрение, окружение. Отцу будет с ней очень тяжело. Однако, если не спешить... «Может быть, стоит дать твоей лекарке встретиться с покойным Ирнесом?» «Он явно много знал, иначе его бы не убрали», — задумался король. «Это опасно», — отрезал каритер, не желая подвергать любовь опасности. «Это не опаснее, чем ждать, пока до них доберутся какие-нибудь похитители или убийцы. Невероятное везение, что твоя лекарка до сих пор жива». Она же, не думая головой, лезет в самое пекло. Покачал рогатый головой демон. Принц рвано выдохнул. и Я поговорю с Любой. Но мне не нравится сама идея того, что ей придется подвергать свою жизнь опасности. Поморщился он. Нейратор удивленно посмотрел на сына. Опасности? Ты же с Алвелем разговаривал по поводу ее способности говорить с умертвиями. Да и вообще с душами. Ей достался великий дар, и просто преступление его не использовать в целях ее же безопасности. Да и любой похититель от нее сам повесится. Да еще и золотом платить будет, лишь бы ее обратно забрали. Я понимаю, что ты хочешь использовать мою жену для того, чтобы подтолкнуть их выдать себя. Каритер поморщился. Но тогда Любе придется рассказать, что происходит здесь на самом деле. что в пустоши есть тот, кто претендует на трон демонов. Она у тебя не дура, сама все поймет. Король со вздохом покосился на дверь. А вот поймет ли Дирта, почему ей нужно остаться во дворце рядом со мной. Карита, — исправил его сын. От мамы там мало что осталось. Сейчас это напуганная девочка, у которой жизнь перевернулась за несколько часов. «У твоей ведьмы тоже все резко поменялось в жизни, и что? Она даже перемещений из другого мира не испугалась», — насупился король. «Поэтому я и говорю, чтобы ты не сравнивал. Кажется, любовь раньше жила в более жестоких условиях, нежели на Миаре, и характер у нее соответствующий. карита же впитала страх к демонам еще в детстве. Попробуй его оттуда теперь вытрави», — покачал головой принц. — Я постараюсь не спешить, — согласился высший демон. — Но и оставить ее уже не смогу. В спальню каритор вернулся, когда за окном уже стало совсем светло. Быстро разделся и лег, обняв жену. Люба тут же вскинулась и сонно посмотрела на мужа. — Люблю тебя, — шепнул мужчина. Она тут же расслабилась и улеглась на его грудь. — И я тебя, — зевнула она и тут же уснула вновь. А Каритер еще какое-то время лежал, наблюдая за ее сном. Охраняя ее покой и свое счастье, он расскажет ей все завтра. Его жена отличается мудростью и должна понять их с отцом. По крайней мере, он на это очень надеялся.